характер, дух каждого из них, был близок, созвучен тем или иным граням ленинского характера. Но оказалось, что эти грани ленинского характера не были главными, основными, определяющими суть, корень, рождающийся нови. Роковым образом случилось так, что все черты ленинского характера которые были выражены в характере почти гениального Троцкого, Бухарина, Рыкова, Зиновьева, Каменева, оказались крамольными чертами. Привели всех названных лидеров к плахе, гибели. Суть ленинского характера была не в этих чертах и гранях. В них оказалась ленинская слабость, крамола, Ленинские чудачества, иллюзии, суть нови была не в них. Ведь и черты Луначарского были в некой ленинской грани, слушавшей пассионату и упивавшейся войной и миром. Но уж не бедняге Луначарскому было определено сурово и угрюмо творить главное дело ленинской партии. Не Троцкому, Бухарину, Рыкову, Каменеву, Зиновьеву судила история выразить сокровенную суть Ленина. Ненависть Сталина к лидерам оппозиции была его ненавистью к тем чертам ленинского характера, которые противоречили ленинской сути. Сталин казнил ближайших друзей и соратников Ленина, потому что они, каждый по-своему, мешали осуществиться тому главному, в чем была сокровенная суть Ленина. Борясь с ними, казня их, он как бы и с Лениным боролся, и Ленина казнил. Но одновременно именно он победоносно утвердил, Ленина... Ленинизм поднял и укрепил над Россией ленинское знамя. Имя Сталина навечно вписано в историю России. Послереволюционная Россия, вглядываясь в Сталина, познала себя. 28 томов ленинских сочинений, речей, докладов, программ, экономических и философских исследований не послужили самопознанию России себя, своей судьбы. Хаос, превышающий Вавилонский, был вызван смешением западной революции с русским строем развития жизни». Не только матросы и конники Буденного, не только русское крестьянство и рабочие, но и сам Ленин были беспомощны в понимании истины произошедшего. Рев революционной бури, законы материалистической диалектики, логика капитала смешались с суханием гармошек, с яблочком и цыпленком жареным, с гудением самогонных аппаратов — с призывом лекторов и агитаторов, обращенным к матросам и рабфаковцам, не поддаваться ядовитой ереси Каутского, Кунова, Гильфердинга. Огонь, бунт, разгул, охвативший Россию, подняли со дна российского котла груз обиды и злобы, накопившиеся за столетия народного крепостного страдания». Из романтики революции, из безумств пролеткульта, из зеленых самогонных республик, из хмельного удальства и мужичьего бунта, из матросского бешенства на алмазе поднимался новый, могучий, еще не Россией полицмейстер. страстное народное желание стать хозяином пахотной земли, понятое Лениным и возглавленное Лениным, было враждебно государству, основанному Лениным. Несовместимо с этим государством, с этим стремлением народа стать хозяином земли, было непоколебимо покончено. В 1930 году государство, основанное Лениным, стала безраздельным хозяином всех земель, лесов, вот в Советском Союзе, полностью отстранив от владения пахотной землей